как было заработано знание. Давным-давно жил человек, решивший однажды, что он нуждается в знании. Он оставил свою родину и отправился к дому одного ученого человека. Войдя к мудрецу, искатель сказал, «Суфий, ты мудрый человек, надели меня частью знания, чтобы я мог увеличить его и стать достойным, ибо сейчас я чувствую себя ничтожеством». Суфи ответил, «Я смогу дать тебе знания, но только в обмен на то, в чем я сам нуждаюсь. Принеси мне небольшой коврик, я должен отдать его человеку, который в дальнейшем будет способен продолжать нашу святую работу». Человек отправился в ковровую лавку. «Дай мне маленький коврик», — сказал он ковровщику. Я отнесу его Суфию, который за это даст мне знания. Ковер нужен ему, чтобы отдать его человеку, который будет продолжать нашу святую работу». Ковровщик ответил. «Что ты мне рассказываешь о каком-то знании суфии и человеке, который будет пользоваться ковром? Какое мне дело до этого? Чтобы соткать ковер, мне нужны нитки. Принеси мне немного ниток. Тогда я помогу тебе». Человек снова отправился в путь на поиски того, кто дал бы ему ниток. Он разыскал предельщицу и обратился к ней. «Предельщица, дай мне ниток. Я отнесу их ковровщику. Он даст мне ковер, и этот ковер я отнесу Суфию, которая отдаст его тому, кто должен продолжать нашу святую работу. А за это я получу от Суфия знания». Женщина ответила. Какая мне польза от того, что тебе нужны нитки? Ступай прочь со своими рассказами о себе, о суфии, о ковровщике и человеке, которому нужен ковер. Меня это нисколько не интересует. Разве ты не знаешь, что нитки делаются из шерсти? Принесешь мне шерсть – получишь свои нитки. Итак, человек разыскал Казапаса и рассказал ему свою историю. «Меня все это не касается», – сказал Казапас. «Тебе нужна шерсть, чтобы получить знания, а мне нужны козы, чтобы настричь шерсти. Приведи мне козу, и ты получишь то, что желаешь». Теперь искатель направился на поиски продавца коз. Вскоре он нашел его и поведал ему о своих трудностях, на что тот ответил. «Что я знаю о знании, нитках или коврах? Все, что я знаю, это то, что у каждого свои нужды». Поговорим лучше о том, что нужно мне, и если ты мне в этом поможешь, я помогу тебе. Вот тогда думай о своем знании сколько твоей душе угодно. «Что же тебе нужно?» – спросил искатель. «Мне нужен небольшой загон для коз», – сказал мужчина, – «потому что по ночам они разбредаются в разные стороны и доставляют мне немало хлопот. Сделай мне такой загон». И я дам тебе козу или даже две. И вот искатель снова отправился в путь. Распросы привели его в мастерскую плотника, который, услыхав его историю, сказал. Да, я могу сделать загон. А что касается остального, то можешь не посвящать меня во все подробности твоего дела, потому что я нисколько не интересуюсь коврами, знанием и тому подобным. Но у меня есть одно заветное желание и в твоих интересах помочь мне его осуществить. Какое же желание? Я хочу жениться, но, похоже, ни одна женщина не согласится стать моей женой. Найди мне жену, и мы продолжим наш разговор». Выйдя из дома плотника, искатель тут же стал всех расспрашивать, где можно найти сваху. Наконец, когда он нашел ее и все рассказал ей, она ответила Я знаю молодую женщину, которая мечтает выйти замуж как раз за такого плотника, которого ты описываешь. Она все время думает о нем и не находит себе покоя. Это просто чудо, что такой человек в самом деле существует. Какое счастье, что она услышит о нем от тебя и меня. Но мне какая от этого польза? Каждый человек желает то, что он желает. Людям всегда кажется что они в чем-то нуждаются или чего-то хотят. Они или воображают, что им нужна помощь, или иногда им в самом деле нужна помощь. Но никто еще не заговорил о том, что нужно мне». «А что нужно тебе?» – спросил искатель. «Я хочу одного», – сказала женщина. «И это мечта всей моей жизни. Помоги мне достичь желаемого» и я сделаю для тебя все, что ты просишь. Единственное, чего я желаю, ибо все остальное я уже испытала, это знание». «Но без ковра мы не сможем добыть знание». «Я не знаю, что такое знание, но уверена, что это не ковер». «Конечно, знание не ковер», – сказал искатель, стараясь сохранять терпение. «Но если мы найдем женщину для плотника...» Он сделает нам загон для коз. Торговец козами даст нам козу, и мы получим от козапаса шерсть. Мы отвезем ее к предельщице и получим от нее нитки, которые обменяем у ковровщика на ковер. Этот ковер мы отдадим суфию и получим от него знание. «Вся твоя затея представляется мне какой-то чепухой», возразила женщина, «и не надо меня убеждать, я ни за что не поверю тебе». И не обращая больше внимания на его просьбы и доводы, сваха прогнала его. Все эти мытарства заставили его первый раз в жизни испытать отчаяние, так что он почти потерял всякую веру в людей. Он даже усомнился, сможет ли использовать знания, если получит его, и все недоумевал, почему все люди заботятся только о себе. Но постепенно он снова возвратился к мыслям о ковре и ни о чем другом больше не думал. Однажды искатель проходил по улицам одного торгового города, бормоча себе что-то под нос. Какой-то купец обратил на него внимание и пошел за ним, чтобы услышать, о чем он бубнит. Искатель же повторял сам себе. «Ковер нужно отдать человеку, чтобы он мог продолжать нашу святую работу». Услыхав эти слова, купец понял, что странник не из обычных людей, и обратился к нему. «О странствующий дервиш, я не понимаю твоей молитвы, но глубоко почитаю таких, как ты, стоящих на пути истины. Я хочу попросить тебя о помощи, ибо знаю, что люди суфийского пути выполняют в обществе особую миссию. Прояви ко мне сострадание». Странник поднял глаза и, взглянув на купца, увидел на его лице глубокую печаль. «Я страдающий и самострадание», – произнес он. «Тебя, несомненно, постигло какое-то горе, но у меня ничего нет. Я не могу добыть для себя даже немного ниток, в которых нуждаюсь. Ну да ладно, расскажи мне о своем горе, и я постараюсь тебе помочь». «Знай, о счастливый человек», – начал купец. «У меня есть единственная дочь, которая прекрасна собой, и я люблю ее больше жизни. Она одержима каким-то недугом, от которого день от дня чахнет. Осмотри ее, прошу тебя. Может быть, ты сможешь ее исцелить». В словах купца было столько невыразимого страдания и вместе с тем столько надежды, что Искатель не мог ему отказать и пошел с ним к его дочери. Как только девушка увидела странника, она сказала, «Я не знаю, кто ты такой, но чувствую, что только ты сумеешь мне помочь, и никто больше. Я влюблена в одного плотника и страдаю от разлуки с ним». И она назвала имя того человека, которого Искатель просил сделать загон для коз. Искатель вышел к купцу и сказал, «Твоя дочь желает выйти замуж за одного уважаемого плотника, которого я знаю». Это известие весьма обрадовало купца, ибо дочь его все время говорила о каком-то плотнике, но он считал все ее разговоры плодом ее больного рассудка и никак не предполагал, что болезнь девушки от сильной любви. Он в самом деле думал, что она не в своем уме. Итак, Искатель снова отправился к плотнику и рассказал ему о девушке. Плотник построил загон, за что продавец скота подарил искателю несколько породистых коз. Этих коз искатель отвел к козапасу и получил от него шерсть, которую обменял продельщицы на нитки, и отдав их ковровщику, взял у него небольшой коврик. Добыв, наконец, коврик, искатель отправился опять к дому Суфия. Теперь я могу дать тебе знание, сказал мудрец, ибо ты не смог бы принести этот коврик, если бы не потрудился ради него, а не только ради себя. Это сказание красноречиво изображает тот факт, что суфийский мастер, зная скрытое измерение жизни, заставляет своего ученика, иногда используя его для своих целей подвергнуться развитию даже вопреки желанию ученика. Сказание взято из устных преданий бадахшанских дервишей. Здесь оно представлено в виде сказки, и в этом варианте принадлежит Мухаммеду Баба Ас-Самаси. Он был великим мастером ордена мастеров, третьим в истории школы до Баха Дина Нагжбанда и умер в 1354 году.